Глава четвертая. «Самое главное, ничему не удивляйтесь и не пытайтесь мне помогать». Инструктировал я Владимир по дороге в коттеджный поселок, где располагался дом Юрия. «Я пока даже примерно не представляю, с чем именно нам придется столкнуться, а уж вы точно окажетесь не готовы к этому. Поэтому если что-то пойдет не так, прижимайтесь к стене и прикидывайтесь ветошью, понятно?» В общих чертах. Уверенностью от нашего заказчика и не пахло. Не перевариваю таких людей. Как ставить задачи и требовать результата, так мы первые. Как только я начал объяснять, что именно надо делать и какие последствия могут наступить, так сразу пульс ускоряется, давление подскакивает и глазки бегают. Если честно, я вообще думал, что он сейчас все отменит, но нет. Видимо, 20 миллионов в зарубежной валюте — это действительно очень большие деньги. Гораздо больше той десятки тысяч, которую нам обещали. Впрочем, об этом Мирон со свойственной ему прямотой сразу и заявил в лоб Володе. Тот торговался недолго, и размер гонорара моментально вырос до тридцати. Я вот только одного не пойму. Мой друг решил в спальне джакузи поставить? Первые проблемы начались, когда Мирон начал перекладывать свое снаряжение из багажника Хонды в блестящий Мерседес заказчика. «Что это?» Именно в этот момент показалось, что Володя еще и заикается Оружие, пожал плечами я. Мирон, не обращая ни на кого внимания, тем временем извлек из багажника машины чемоданчик с разборным арбалетом, разрешение на которое я мог достать только с помощью административных ресурсов Эдика, и тяжелый кожаный колчан. Арбалет был самый обычный, дорогой, качественный, сделанный крайне ограниченным количеством экземпляров, но все-таки не эксклюзив. А вот стрелы к арбалету являлись законной гордостью и достижением Мирона. Если бы кто-нибудь заинтересовался ими поподробнее, то обнаружил, что в Колчане не какие-нибудь самоделки, а настоящие болты, чертежи и изображения которых мой друг честно купил у специалиста, занимавшегося изучением стрелкового оружия. Потом мой друг провел целое маркетинговое исследование, отыскав в конечном итоге в пригородном поселке потомственного кузнеца с собственной кузней. Для организации процесса и разъяснения, что именно он хочет получить, Мирон заперся с ним в мастерской на неделю, предварительно закупившись двумя ящиками водки и закуской. Через неделю лучшего друга Мироху выгнали из кузни домой, наказав не мешать процессу созидания. Два дня мой напарник похмелялся и отмокал в бане, а потом принялся выедать мозг мне, сокрушаясь, что оставил без контроля такой тонкий и важный процесс. Как он пережил время ожидания, я не знаю. Скажу только, что ему было очень тяжело и ломало похлеще наркомана. Но зато потом он с гордостью продемонстрировал мне результат своих усилий и переживаний. Десять стальных стрел с сердечником из серебра и серебряным же покрытием. Бронежилет, конечно, такими не пробьешь. Но так и цели такой не ставилось. Главное, что болт летит быстро. а серебро — металл дюже правильный при любых раскладах. Если я понял верно, то Мирон отвалил за это счастье целую кучу денег. Но, как выразился мой друг, на себе экономить грешно. И пока что ни разу не пожалел о своем вложении. Так вот, Володя, увидев стрелы и поняв, что в чемоданчике стреляющие приспособление для них запереживал, как будто до этого не понимал, в какую ситуацию ввязывается. «А он что?» «Будет стрелять?» — спросил он у меня, наблюдая за суетящимся Мироном. Самое интересное, что личный водитель Володи, сидящий за рулем того самого блестящего черного Мерседеса и вышедший открыть багажник, вообще не выказывал никаких эмоций, словно не видел в происходящем ничего необычного. А вот его хозяин отчаянно потел и трусил. «Если придется, то будет». Снова пожалая плечами. «Вы наняли нас решить вашу проблему?» и мы постараемся сделать это всеми доступными способами. — А вы... вы уверены, что... — Начал бизнесмен, но я жестко прервал его. — Давайте определимся на берегу, чтобы потом не возникало неожиданностей. — Вы обратились к нам для того, чтобы решить очень и очень щекотливую проблему. Мы взялись за это дело, и предполагается, что лучше вас понимаем, какой путь максимально эффективен и продуктивен. Поэтому давайте прямо сейчас разберемся окончательно. Мы идем до конца? Если да, то перестаньте отвлекать меня лишними вопросами. Если нет, то мы прямо сейчас расстаемся и больше никогда не вспоминаем о нашем мимолетном знакомстве. Я просто не предполагал... Опять проблеял что-то Володя. Но я уже немного завелся, поэтому жестко даванул на него. Да или нет? Он со страдальческим видом посмотрел на меня, потом на Мирона, деловито перетаскивавшего в Мерседес необъятную сумку. и, собравшись с духом, кивнул. «Вот и хорошо. Тогда поехали». И мы тронулись в путь. Ехать было не очень долго. Состояние нашего заказчика, конечно, внушало мне опасения, но, с другой стороны, вариант еще не худший. За последние пару лет попадались всякие заказчики, встречались и истеричные мамаши беспутных деток, и братки, которые хотели перетереть по-взрослому. И просто недобросовестные товарищи, которые сначала косячили не по-детски, а потом еще и нас вместо оплаты пытались сдать в правоохранительные органы. Тут тоже вариант не самый приятный, и дать гарантию, что этот Володя окажется человеком слова, я уже не мог. Остается надеяться только на авторитет тех людей, которые вывели его на Мирона. «Вот тут тормозни», — вывел меня из задумчивости голос Мирона. Я посмотрел на Володю. Он вроде как уже взял себя в руки и перестал заикаться. Пот на лбу высох, руки не дрожали. Нормально. Стресс бывает у каждого, главное, что он с ним справился. Андрюх, повернулся мой напарник к нам с переднего сиденья. Тут около километра осталось. Я через рощу напрямик пойду и под контроль ворота возьму. Если замечу суету, то начну отвлекать их на себя. Ты только постарайся мне сигнал дать, как обычно. Там все нормально или по нашему варианту. — Естественно, — кивнул я. — Система условных сигналов у нас с Мироном выработана давно. Если я замечу возле дома какую-то нечисть, то должен начать вытирать шею носовым платком. Зимой, конечно, сигнал был другим, но сейчас жест с узком ткани абсолютно естественен и не вызовет никаких подозрений. — Постарайся просто обездвижить. Разборки с Ковином это лишнее. — А вы пойдете в дом с оружием? — встрепенулся вдруг Володя. Ничего не получится. Там на входе рамка на металл. И у охранников, к тому же, есть ручные сканеры. — О как! Я посмотрел на Мирона. Ты об этом не говорил. — А я ее и не видел. Пожал тот плечами. Не было там никакой рамки. — Есть рамка даже три, — затараторил Володя. — Обе скрытые, встроены в косяк дверей и калитки. А информация передается на пульт охранника. Мы вместе их заказывали и устанавливали одновременно. — Здрасте, приехали. Расстроился Мирон. — С ножом идти нельзя. — Хорошо, что хоть сейчас вы об этом вспомнили. — упрекнул я заказчика, понимая, что по большому счету сам дурак. И думать надо было раньше. — Ладно, сейчас разберемся. Мы вылезли из машины и стали рассматривать содержимое необъятного баула Мирона. Мой друг был человек рачительный и жил по принципу, что запас карман не тянет. Я задумчиво перебирал самые разнообразные браслеты, цепи и другой скарп. но никак не мог согласиться с мыслью, что нож придется оставить. Надо настраиваться на то, что Юрий под контролем ведьм. А чем можно с ними бороться, кроме серебра, я не знал. «Андрюх, может, спицу возьмешь?» — раздался голос Мирона. Чувствовалось, что он расстроен сообщением о рамках с металлоискателями и считает это упущение полностью своей виной. Ну что, кстати, вполне себе идея. Две осиновых спицы я однажды купил у Моси. Вернее, он стучил мне их на сдачу, заявив, что это крайне полезное и очень нужное приобретение. Мы с Мироном тогда посмеялись и бросили их в сумку, решив при случае научиться вязать. И вот сейчас он протягивал мне две полностью деревянных и довольно острых палочки. Длиной сантиметров пятнадцать они были выструганы или выточены из цельного куска осины, по крайней мере, именно так утверждал Мося, и бил себя пяткой в грудь, что любая нечисть боится осины хуже, чем серебра. сомнительно конечно но на безрыбье сканер на них не сработает в случае чего можно как стилет использовать рассуждал мирон да уж покачал я головой прикидывая что судя по всему это реальный вариант ну мышь не контора вот им никто вопрос не задает почему они стволами обвешаны пробурчал мирон хочешь устроиться могу поспособствовать съязвил я пытаясь понять куда можно пристроить спицы, чтобы достать было легко и самому себе ничего не проколоть при неосторожном движении. — Да иди ты, — отмахнулся Мироха, — я ж до сих пор каждое утро просыпаюсь и радуюсь, что можно спокойно наслаждаться жизнью пенсионера. Мой друг никогда не служил в спокойных местах. Там ему, видите ли, было очень скучно. Поэтому уже к тридцати годам получил заслуженное право валять дурака и ничего не делать. Правда, увидев размер первого перечисления на карточку в новом статусе, Мирон долго матерился, а потом начал искать работу. Но к графику с девяти до бесконечности он больше никогда не возвращался и утверждал, что только так у него есть шанс дожить до ста лет. Вот, правда, ответить на вопрос, зачем жить так долго, он мне так и не смог. Поэтому по обыкновению просто послал меня. «Ну-ну», — задумчиво сказал я. «Да куда же их пристроить?» Везде неудобно. «Всему тебя надо учить», — залыбался Мирон с довольным видом. «Показываю». Он взял у меня спицу и помахал ей передо мной. «Видишь это утолщение сверху? Его явно придумали умные люди». Он бесцеремонно схватил меня за петлю на джинсах и потянул к себе. «Берем спицу, вставляем в карман, надавливаем. Ай!» Я почувствовал, как острый кончик скользнул по коже ноги. «Прости», — переборщил немного. Не прекращая своего занятия, извинился Мирон. «Спица проваливается и лежит у тебя на бедре, а утолщение выступает в качестве фиксатора». «Не очень удобно», — Шевелиной ногой. «Нормально», — отмел мои причитания Мирон. «Только когда садиться будешь, рукой придерживай, и все будет нормально». «А вторую?» — задал я вопрос, ожидая такого же гениального решения от моего друга. — А вторую в носок засунь, — посоветовал он. — Они уж у тебя длинные, как раз нормально будет. Я так и сделал. Потом попытался присесть, следуя совету Мирона, походить и даже попрыгать. Спицы действительно оставались на своих местах и не грозили проколоть самые ценные части моего организма. — Без ножа некомфортно, — пожаловался я. — Ну, знаешь ли. Жизнерадостность Мирона иногда зашкаливала и начинала раздражать. Ты уже мальчик взрослый, пора перестать хвататься за игрушки. Помнишь, как говорили древние? Хочешь, чтоб тебя зарезали, носи с собой нож. А если хочешь, чтобы застрелили, носи пистолет. То-то я и вижу, как ты со своим арбалетом носишься, — улыбнулся я. Андрей, не психуй, — серьезно мой напарник. Он, клиент, и так волнуется. Почти три месяца без работы сидели. Работаем? Заметано. Хлопнул я его по подставленной ладони и закрыл багажник. Миран подхватил арбалет со стрелами и углубился в лес, а я закурил. Надо было дать другу минут пятнадцать, чтобы выйти на позицию, а потом уже ехать. «Андрей, я хотел спросить», — подошел ко мне Володя. «А вы точно уверены в том, что все это нужно?» «Что это?» — не понял я его. «Ну, все это оружие, приготовление». Володя неопределенно помахал рукой в воздухе. «Мы же едем просто поговорить». «Едем». согласился я с ним. «Но для всех будет лучше, если мы подготовимся к самым невероятным неожиданностям. Если мы сейчас приедем и мирно поговорим с вашим другом, то я первый порадуюсь такому обстоятельству. Но судя по тому, что происходит, даже вы уже не верите в мирный исход событий». «Я вообще не верю в происходящее», — пожаловался бизнесмен. «Просто потому, что так не бывает». Взрослый и адекватный человек резко отказывается от всего того, что создавал и строил десятилетиями. Скоро вызывать скорую психиатрическую помощь и определять его в соответствующее учреждение для лечения. — Кстати, тоже вариант. — заинтересовался я. — А почему вы сразу именно так и не поступили? — Потому что это еще быстрее разрушит наш бизнес, — хмуро проговорил Володя. — Недееспособность дает повод к заморозке счетов и отмене отдельных договоров. «Конкуренты разодрали бы нашу фирму на мелкие кусочки, причем в течение недели». «Бывает», — философски заметил я, и в очередной раз подумал, как хорошо, что я не коммерсант. «Все-таки большие деньги — это всегда большие хлопоты». «Ладно, поехали. Мирон уже, наверное, на месте». Володя оказался прав. Хотя нашу машину без проблем и вопросов запустили на территорию коттеджа, без присмотра мы не остались. К автомобилю приблизились три черноволосых девушки в одинаковых светло-бежевых брючных костюмах, и одна из них вежливо осведомилась. — Господин Волков, Юрий Николаевич ждет вас. И она выразительно посмотрела на меня. — Я помощник нотариуса, — обворожительно улыбнулся девушке. — Прибыл к господину Ледину для составления бумаг по просьбе господина Волкова. Хорошо хоть фамилию Юрия догадался уточнить у Володи заранее. Однако встречающая нас мадемуазель все равно с сомнением оглядела мои не совсем новые джинсы и мятую футболку. Подумала, но спорить не решилась, а махнула рукой одной из своих товаров. «Проверь». Вторая девушка приблизилась ко мне и провела вдоль тела портативным сканером, а потом показала на портфель у меня в руках. «Откройте». Сомнений не оставалось. Я открыл портфель, показал его набитое бумагами чрево девушки, а затем достал из него огромный носовой платок которым тщательно протер немного вспотевшую шею. Если Мирон не слепой, то он все увидит, благо забор у не глухой, а всего лишь ажурная решетка. Проходите, господа. Фух, уже легче. Первый кордон мы прошли. Внутри дома я с любопытством оглядывался по сторонам. Не то чтобы мне не приходилось бывать в богато обставленных местах, но всегда казалось, что вещи в доме или квартире отражают характер хозяев. И чем больше денег у владельцев имущества, тем ярче личные особенности проявляются. В этом доме явно жил романтик. Об этом говорили и приглушенные тона стен, и со вкусом подобранные картины, и журчание маленького водопада из стены. Даже люстра не просто исполняла функцию освещать помещение, а дарила пространству какую-то мягкость, теплоту. Тем явственнее ощущалась тьма и обреченность, поселившиеся в доме. Не люблю пафосных слов, но аура в доме и впрямь была тяжелой. Окна распахнуты настежь, а мне сделалось душно, как будто в парилку зашел. Однако внешний вид хозяина не сильно отличался от ауры его дома. Встретивший нас мужчина наверняка был красив, его стройная подтянутая фигура купе с финансовым благосостоянием притягивала не один женский взгляд. Вот только ключевое слово «был» Сейчас нас встретил сгорбленный, неряшливо одетый мужик, выглядящий явно старше своих лет, после рукопожатия, с которым у меня появилось острое желание протереть руки. Как будто дохлую рыбу потискал. Женщина, стоявшая рядом с ним напротив, выглядела несуразно ярко. Неуместно смотревшиеся в домашней обстановке туфли на очень высоком каблуке в сочетании с и так немаленьким ростом, заставляли нас всех смотреть на нее снизу вверх. пышная грудь, на которой уютно устроился блестящий медальон на золотой цепочке, узкая талия, густые и черные, как смоль, волосы, яркий макияж и кричащее дерзкое платье рождали мысли о хищнице. А острый взгляд карих глаз на красивом лице заставлял утвердиться в этом предположении. Пантера, готовая броситься на любого, кто покусится на ее добычу. «Амнижайла». Жеманно представилась она, протягивая нам с Володей холеную руку для поцелуя. На пальце ярко блеснул огонек рубина, и я поспешно склонил голову в поклоне, отгоняя от себя нелепую в этой ситуации мысль, что Светке, наверное, такое кольцо бы понравилось. Но покалывание в висках, стоило мне только приблизить лицо к руке Анжелы, немедленно разогнало всякие глупости. Мой организм что-то чувствовал, оставалось понять, что именно. Володя! — Зачем ты пришел? — слабым голосом спросил Юрий, падая в мягкое кресло. Он прикрыл глаза, не глядя на нас, и складывалось ощущение, что он откровенно тяготился нашим визитом. — Мне не очень хорошо. Кажется, что я приболел. — Да, Владимир. Тягучим, я бы даже сказал, неестественным голосом протянул Анжела. — Юра очень устает в последнее время. Неужели так необходимо беспокоить его вопросами бизнеса? — Неудивительно, что он хочет поскорее продать свою долю. — Ну, может быть, он все-таки передумает? — бодро воскликнул мой наниматель. — Переигрывает. Даже такому дуболому, как я, понятно. И Анжела вон напряглась глазками зыркой из мою сторону. Ее явно смущает моя персона. Она прям таки ощупывает меня взглядом. — В конце концов, вместе начинали. Володя понесло. Возможно, от страха. А может, он просто не знал, что говорить. поэтому и нес первую попавшуюся чепуху, пришедшую ему в голову. «Столько пережили, только на ноги вставать начали, и тут ты вдруг...» Я внимательно смотрел на Юрия, понимая, что его состояние не может быть вызвано банальной порчей. Чем-то незримым я ощущал такой же немигающий взгляд Анжелы, который мое присутствие нравилось все меньше и меньше. В чем же тут дело? Я прямо кожей чувствовал, что есть что-то более сильное, чем простое заклятие, тянущие из бизнесмена жизненную силу и не дающие ему возможность принимать взвешенные и продуманные решения. «Юра, ты меня слушаешь вообще?» Внезапно повысил голос Володя, и я понял, что нервы у моего нанимателя не выдержали. Крик стал неожиданностью даже для меня, ожидавшего чего-то подобное. Анжела же ойкнула и перестала буравить мой затылок ненавидящим взглядом. А Лёдин же почти не пошевелился, только непроизвольно дернул рукой к уху, как будто пытаясь смахнуть что-то. Я пригляделся и поймал глазами искорку на его голове. Не обращая ни на кого внимания, я стремительно подошел к Юрию и разглядел, что на мочке висит маленькая золотая сережка в виде искусно сделанного паучка. Работа была мастерской. При желании можно даже разглядеть хитиновые пластины на спине челенистоногого и усики, которые топорщились на его голове. В какой-то миг мне даже показалось, что насекомое живое, и, почувствовав мое внимание, сейчас же впилось в кожу мужчины еще сильнее. «А что это у вас такое?» Максимально простодушным тоном спросил я, протягивая руку, как вдруг меня буквально снесло с места мощным ударом. «Не трогай его!» Прорал мне кто-то в ухо, а потом я почувствовал, как в голову пролетела мощная плеуха. Были бы мозги, точно сотрясение случилось бы. Подумал я, и тут же получил еще один удар по лицу. Правильно, нечего ушами хлопать. но тело уже среагировало без моего участия. Позвоночник застонал, выгибаясь мостиком и заставляя оседлавшего меня противника пытаться удержать равновесие, а заодно перестать осыпать меня ударами. Я отмахнулся и почувствовал, как моя рука зацепилась за цепочку. Сфокусировав взгляд, я без особого удивления понял, что на мне в довольно пикантной позе сидит Анжела и, держась за ворот рубашки, левой рукой заносит для удара правую. Причем ее ногти подозрительно быстро вырастали, в длину превращаясь в довольно-таки немаленькие лезвия. Рванув цепочку на себя, я попытался влепить женщине за трещину, но Анжела, видимо, предугадала мою попытку и резко отшатнулась назад. Довольно массивная золотая цепь лопнула в руке, осыпая мое лицо отдельными чешуйками. А я от неожиданности даже на секунду забыл, что хочу сделать дальше. На меня замахивалась абсолютно седая и, по-моему, безумно древняя старуха. Всклокоченные волосы торчали пучками в разные стороны, беззубый рот исказился в гримасе, вместо яркого платья на этой страхолюдине оказались какие-то лохмотья, но вот ее когти были вполне настоящими. До горла она не дотянулась, но грудь немилосердно обожгло огнем, а лицо ведьмы оказалось забрызгано кровью. Если до этого я еще сомневался в своей правоте, то тут, как говорится, спорить было уже не о чем. Главное, чтобы осталось кому спорить. Тем временем Анжела, или как ее там на самом деле, замахнулась второй раз, и мысли вылетели из моей головы напрочь. Из груди текла кровь, и меня начало накрывать. По-настоящему накрывать. Так что я перестал не только думать, а в принципе соображать, что происходит. Я перехватил замахнувшуюся руку, каким-то невероятным движением вывернул ведьми запястье и начал бить кулаком по ее лицу и телу. Печатка оставляла на ней рваные раны, которые вздувались ожогами, Но этого было явно недостаточно для победы. Где-то на периферии восприятия слышались крики, еще какой-то шум, но я бил и пытался поймать постоянно ускользающую мысль. Что-то больно кольнуло в бедро, я понял. Спица! У меня же есть спица! Отмахиваясь левой рукой и удерживая ведьму от еще одной попытки располосовать меня, я вытянул из кармана деревянную палочку и засадил ей в бок. Раздался пронзительный виск. от которого заложила уши и заболела голова, а потом все стихло. Анжела обмякла, ее тело повалилось на меня. Я пытался сделать полный вдох, но из груди вылетали лишь всхлипы. Сознание билось где-то на краю. Я отчаянно боролся с самим собой, уговаривая не срываться, но вкус моей и ведьминой крови туманил разум. «Спокойно, Андрей, спокойно!» «Точно! Я человек!» «И меня зовут Андрей!» Столкнув тело ведьмы, я приподнялся и сел на полу. Володя смотрел на меня безумными глазами, а порозовевший Юра изумленно смотрел на тело Анжелы. «Ничего себе тут скотобойня!» В этот момент в комнату зашел Мирон с арбалетом на плече. На его лице светилась самодовольная улыбка. «Андрюха, их там всего три было, а я реально стремался, что больше!» «Мне было плохо!» Близость крови туманила разум, а рана на груди пульсировала все сильнее. Плохо соображая, что делаю, я потянул из носка вторую спицу и, не разбираясь особо, воткнул ее в тело ведьмы. Амулет! Из-за этой цепочки с амулетом я не мог понять истинный облик Анжелы и чуть было не попался на этом. Дуракам, конечно, везет, но до бесконечности такое счастье продолжаться не будет. В следующий раз надо начинать думать заранее. Я потянулся к портфелю, но каждое движение давалось мне еще тяжелее предыдущего. Хорошо, что Мирон, заметив мое состояние, все понял и среагировал правильно. Подскочив к сумке, он нашарил мне аптечку, достал пузырек и, не задавая лишних вопросов, силой влил его содержимое мне в рот. «Спасибо», — закашлялся я, чувствую, как ко мне возвращается контроль над телом и способность соображать здраво. «Ты уверен, что сюрпризов не будет?» «Абсолютно». Заверил меня Мирон. «Все, как ты учил. Территорию проверил дважды. А этих красавиц спеленал, как по учебнику. Одна из них, кстати, на самом деле молоденькая. Я аж прямо пожалел, что с ней познакомиться поближе нельзя». «Ее спеленой. показал я на тело Анжелы, сейчас, правда, больше похожей на древнюю мумию. «Я не уверен, что она действительно умерла». Я фыркнул и перевел взгляд на бизнесменов. Глаза Володи продолжали расширяться, хотя мне и казалось раньше, что у этого процесса должно быть какое-то предельное значение. А Юра тем временем уткнулся в тело Анжелы и не обращал никакого внимания на происходящее вокруг. Возившись с помощью Мирона, я все-таки встал на ноги. «А это вот сейчас... Вот вообще это... Это что было?» Пролепетал Володя, изображая неопределенные пасы руками в пространстве. «Это была ведьма?» Ничего не стесняясь, ответил Мирон. «Она вашего друга захомутала и вертела им, как хотела. И, судя по возрасту, дама не из самых слабых была». «Подождите», — остановил я разглагольствование напарника и вопросы заказчика. «Мы еще не закончили». И, уже обращаясь к Мирону, добавил «страхуй меня». Взяв у Мирона свой нож и держа его наготове, я приблизился к Юрию, который по-прежнему никак не реагировал на происходящее вокруг него изменения. и вгляделся в замеченную ранее золотую сережку. Паучок действительно оказался подвижным. Почувствовав мое внимание, он начал перебираться по мочке выше, пытаясь как-то спрятаться от моего взора. «Андрей, что вы делаете?» Послышался взволнованный голос Володи. Впрочем, причины его беспокойства были налицо. Человек, которого он видит второй раз в жизни, только что на его глазах зарезал седую старуху, а теперь перемазанный кровью с ног до головы. С ножом на перевес подбирается к его деловому партнеру, а, возможно, даже и к другу. Устраняю причины ваших волнений. Я схватил паучка двумя пальцами, хотя со стороны, наверное, это смотрелось забавно, как будто я собираюсь потрепать бизнесмена за ухо. Эта мадемуазель, притворявшаяся красавицей, оказалась ведьмой. Старой, опытной, но даже ей было не под силу держать вашего друга под контролем постоянно. Я пытался стянуть паучка с уха, Но чем сильнее я тянул, тем глубже его лапки погружались в плоть, Юрия. Сам хозяин дома на мои потуги не реагировал, продолжая безотрывно смотреть на тело Анжелы. «Не помог бы даже визуальный контакт», — продолжал я свою мини-лекцию, усиливая захват. «Поэтому ей был нужен артефакт контроля, через который, к тому же, она потихоньку тянула жизненные силы вашего друга». «Не получится». Я взмахнул и коротко махнул ножом. Остро заточенная сталь легко разрубила пару ушных хрящиков, и я, наконец, услышал то, чего хотел. Юрий орал и матерился. При этом он смотрел уже не на тело ведьмы, а на меня, прижимая руку к кровотощущему уху и изрыгая проклятие. Заметив Володю, собирающего с пола упавшую челюсть, он перевел поток своей брани уже на него. Приличных слов было мало, но если перевести на литературный, то он спрашивал «Володя!» Как ты здесь оказался, и что в моем доме делают эти милые джентльмены с оружием в руках? И почему? Вернее, зачем? Зачем они отрезали мне кусочек плоти?» Матерился он красиво. Я даже на какой-то момент заслушался, примечая наиболее затейливые выражения. Но весь концерт испортил Мирон, который убрал уже свой арбалет за спину и сунулся к бизнесмену с бинтом в руках. «Мужчина, хватит орать!» Просто и без обиняков заявил он «давай я тебе ухо завяжу».